Как уже было в эту ночь, она закрыла лицо руками. На этот раз она не плакала, но я уныло подумал, что это лишь вопрос времени. А почему это вас так огорчает? – спросил я. Он очень интересуется шарманками, не правда ли, Астрид? Любопытно почему. Возможно, конечно, из любви к музыке. Нет, а да. С самого детства он, о, лучше уж помолчите. Если бы он любил музыку, он предпочел бы слушать пневматическую дрель, а он без ума от этих шарманок по одной простой причине, очень простой, и мы оба ее знаем. Она уставилась на меня, но не с удивлением, а со страхом. А я внезапно, почувствов а в усталость, опустился на край кровати и взял ее руку в свою Астрид. Да, вы лжете почти так же искусно, как и я. Вы не пошли искать Джорджа, потому что черт возьми прекрасно знали, где он, и прекрасно знаете, где я его нашел, там, где он был в полной безопасности. Там, где его никогда не нашла бы полиция, потому что ей никогда бы не пришло в голову искать в таком месте. Я вздохнул. Дым, конечно, не шприц, но, полагаю, все же лучше, чем ничего. Она смотрела на меня с побелевшим лицом, а потом снова закрыла лицо руками. Плечи ее начали вздрагивать. Я так и знал, что дело кончится этим. Я не мог не попробовать хотя бы положить на ее плечо руку в знак утешения, но когда я сделал это, она безмолвно подняла на меня полные слез глаза, нагнулась ко мне и горько зарыдала у меня на груди. Я стал уже привыкать к такому обращению со мной в Амстердаме, но еще не смирился с ним, поэтому я попытался отвести ее руки. но она лишь сильнее с ж а л а их. Я знал, что все это в сущности не имеет ко мне лично никакого отношения. В этот момент ей надо было на что-то опереться, а тут и подвернулся я. Постепенно рыдания стихли, но на ее заплаканном лице были написаны растерянность и отчаяние. Я сказал: "Еще не поздно, Астрид. Не правда?" Вы знаете не хуже меня, что с самого начала было уже слишком поздно для Джорджа, да? Но вы разве не видите, что я хочу помочь вам? Как вы можете это сделать? Уничтожив людей, которые погубили вашего брата, уничтожив людей, которые губят вас? Но и мне тоже нужна помощь. В конце концов мы все нуждаемся в помощи, и вы, и я, и любой другой. Помогите мне, я помогу вам, обещаю, маастрид. Вам, я бы не сказал, что отчаяние на ее лице сменилось другим чувством, но оно, по крайней мере, перестало быть таким все поглощающим. Она кивнула, едва заметно улыбнулась и сказала: «Вы кажется большой специалист по уничтожению людей». Может быть и вам придется этим заняться, сказал я и протянул ей крошечный револьвер Лилипут. Эффективность которого отнюдь не соответствовала его малому калибру. Десять минут спустя я ушел, выйдя на улицу, я увидел двух людей в поношенной одежде, сидевших на крыльце дома напротив. Они горячо, но не громко спорили. Я переложил пистолет в карман и перешел через улицу. Когда я был от них в десяти футах, я чуть не отшатнулся, ибо воздух был насыщен запахом рома таким острым и сильным, что можно было подумать, что они не только пили, и не столько пили, сколько купались в чане с ромом, и только что из него вылезли. Мне уже чудились привидения в каждой промелькнувшей тени. Нужно было хорошенько выспаться, поэтому я сел в свое такси, вернулся в отель и заснул как убитый. Глава восьмая. Как ни странно, но когда на следующее утро, или, точнее, в то же утро, зазвонил мой портативный будильник. В н е б е село яркое солнце. Я принял душ, побрился, наделся, спустился вниз и так хорошо позавтракал в ресторане, что силы мои полностью восстановились, и я смог приветствовать улыбкой и любезным "доброе утро" последовательно администратора, швейцара и шарманщика. Минуту или две я постоял у отеля, оглядываясь с видом человека, о ж и д а в ш е г о когда же появится его тень. но там, как видно, наступил период нерешительности, и я дошел до места, где оставил полицейскую машину, хотя при свете дня мне уже не чудились по всюду тени. Я все же на всякий случай осмотрел мотор, однако похоже, бомбы не было, так что я благополучно тронулся с места и прибыл в штаб-квартиру де Графа, как обещал, ровно в десять. Полковник Дегра ф с о р д е р о м на обыск ждал меня на улице. Тут же был и инспектор Ван Гельдер. Они приветствовали меня с вежливой сдержанностью, как люди, считавшие, что у них просто отнимают зря время, но слишком хорошо воспитанные, чтобы высказать это вслух. Мы сели в полицейскую машину, гораздо более роскошную, чем та, которую предоставили мне. За рулем был шофер. Вы по-прежнему считаете нашу поездку на склад м о р г е н с т е р н а и Мюгенталлеры необходимой? Поинтересовался Деграф. Сейчас даже более, чем когда-либо. Почему вы пришли к такому мнению? Что-нибудь случилось? Ничего не случилось, солгал я и показал пальцем на свою голову. Иногда на меня просто находит. Деграф и Иван Гельдер быстро переглянулись. Находит? Осторожно переспросил Деграф. Я имею в виду предчувствие. Снова быстрый обмен взглядами, выражающий их мнение о полицейских офицерах, которые действуют на столь сомнительной основе. Затем Деграф сказал благоразумно, изменив тему: Мы послали туда восемь офицеров полиции в штатском. Но вы говорили, что не хотите серьезно обыскивать склад. Нет, как же, хочу. Вернее, хочу прикрыться обыском, а моя настоящая цель найти накладные с данными о всех поставщиках сувениров, которые имеются на складе. Надеюсь, вы отдаете отчет в своих действиях? – спросил Ван Гельдер серьезным тоном. Ну что ж, надейтесь, ответил я. Вам это легче сделать, чем мне. Они оба промолчали, а поскольку наш разговор начал принимать неприятный оборот, мы промолчали всю дорогу. Прибыв на место, мы остановились позади ничем не примечательного серого фургона и вышли. Тотчас же из фургона вылез человек в темном костюме и приблизился к нам. если иметь в виду маскировку, то его темный костюм ничего не стоил. Я бы признал в нем полицейского даже на расстоянии пятидесяти ярдов. Мы готовы, сэр, сказал он Деграфу. Давайте сюда ваших людей. Хорошо, сэр. Полицейский указал наверх. А что вы скажете об этом, сэр?